Карина Дёмина. Цикл «Найрат». Книга первая. Смерть ничего не решает. Пролог. Меня убили сегодня в четверть третьего пополудни в полутемном дворе. Я знал это место. Три стены из желтого песчаника с петлями золотарницы и горбатый мост на арочной основе, вытоптанная земля и редкие клочья травы у пропыленных опор. Я часто дрался на дуэли и столь же часто побеждал, а умирал впервые. Это было подло наносить удар после официальной остановки боя и втройне подло бить в спину, в неприкрытый более узел. Укол, хруст ломающийся кости — Острая боль между лопатками, стремительно тяжелейшие крылья. И на долю мгновения мир замирает. А потом, потом солнце, такое непривычно подвижное, виляет влево, и тени бросаются под ноги все разом, растворяя свет и отнимая силы. Земля, качнувшись, обнимает, лижет щеку пыльным языком. Я это не чувствую, вижу, как вижу и сапоги убийцы, желтые и вытертые с мелкими трещинами, будто сшитые из песчаника. Над ними руки, в правой свернутый кнут Браан, В левой дымящийся нож. Ты заслужил, говорит она, и крылья вздрагивают, выдавая напряжение. Ты же знаешь, что заслужил, ты виноват из-за тебя. Из-за нее я умираю, из-за девчонки, которая слишком слаба, чтобы играть честно и слишком доверчива, чтобы думать самой. Я пробую это сказать, но в горле клокочет кровь, кислая и горячая, и я уже заколотый, захлебываюсь, тону в ней. Наверное, это смешно. Отсюда уже все смешно. И попытки доктора Вабе удержать меня, и слабость собственного тела, которое упрямо истекает кровью, Хороший удар. Но смешнее всего секунданты, что запоздало, кричат друг на друга. Брат расстроится, и фахи тоже. Меня обзовут глупцом, попавшим в столь примитивную ловушку. И будут отчасти правы. Я ведь до последнего надеялся, что она... Она сделала выбор. Сразу изо всех. Заслужили. Ну что, довольно Рард отбирает нож. Добилась справедливости? Добилась. Они и девчонка, и пославший ее, и докторы, и секунданты не понимают, Все, что делается здесь или внизу, справедливо, всегда справедливо, и поэтому всегда страшно, уже почти. Немногое осталось, и мир меняется весь, он всегда меняется, но никто этого не видит. Я заметил, и вот теперь умираю. Я радуюсь, что не увижу, во что он превратится дальше. Звуки проступают ярко, а за ними цвета и запахи, которых не было прежде. Сметение Раарда, хризолитово черное, как крылья его подопечной. Темно-желтый страх с оттенком золотарницы. удивление, И привкусом черники боли. Смешение. Прикосновение горячих пальцев к шее давит на какие-то точки, Жгут маном Бессмысленно. Ваабе просто пытается выполнить предписание, Даже понимая всю безнадежность. И я не знаю, хочет ли доктор на самом деле услышать мое сердце, но в любом случае оно молчит. Арард говорит, не мне, ей. Бран тоже отдай. Надеюсь, ты понимала, чего творишь. Вряд ли, но когда-нибудь поймет, я уверен. Мне даже жаль ее. И брата тоже жаль. Я должен был донести до него правду, хотя бы до него. — Господа, — заговорил доктор, он весь ледяной, кроме кончиков пальцев, воняет формалином и недовольством. — Имею вам сообщить, что сегодня в четверть третьего пополудника Благороднейший Каварт Уртхаас был убит, в связи с чем настоятельно рекомендую задержать Элью ван Харт до окончания следственных процедур. Я лично доложу совету о произошедшем. Пошли. Рарт с ней строг, но это ложь. В которой он скрывает растерянность. Глупая, при таком ударе тебе не отвертеться. Расчетлив и точен. Хорош, даже слишком. Хорош, тут соглашусь. Она старалась. И я умер. Интересно, в этом есть какой-то смысл?